Глава девятнадцатая. Не успела я войти в аптеку, как провизорша чуть ли не закричала: "Какая папка? Что за документы? Ничего вы тут не оставляли? Погодите, вот еще. Если где кинули, не надо на других сваливать. Ничего я не теряла." Зоя Андреевна осеклась, потом другим тоном сказала. Уж извините, сменщица моя Татьяна Николаевна сообщила мне, женщина утром приходила, бумаги тут оставила. И так ее описала прямо вы, куртка бежевая с капюшоном, сама без шапки, волосы торчком. Знаете, сколько людей в такой одежде по улицам бегает? Улыбнулась я. Я на рынке п р и к и д купила, не в бутике. Простите, накричала на вас, принялась у г р ы з а т ь с я совестью ф а р м а ц е в т Очень обидно стало. Тут люди чего только не забывают. Все в целости и сохранности держишь, а уж документы особенно. Один раз мужчина портмоне бросил с большой суммой денег. Хорошо внутри визитки лежали. Позвонили ему, так он даже не поверил. А вам что? От головной боли? Интересно, от чего только г л я а н о в на меня. Все медики вспоминают про больную голову. Я посмотрела в честное простое лицо провизора и неожиданно ответила: "Вы дружили с Маргаритой Федоровной? Рентгенологом". Зоя Андреевна удивленно ответила: "Рита была моей лучшей подругой". Значит, она к вам приводила Лялю. Кого? Третьего числа вечером поздно Маргарита Федоровна привезла сюда двухлетнюю малышку Лялю. Куда потом подевалась девочка? Зоя Андреевна насторожилась. А вы кто? Частный детектив Виола Траканова. а Кто, оторопела провизорша, лялю похитили, а Маргарита Федоровна принимала в этом живейшее участие. Зоя Андреевна секунду стояла молча, потом подмырнула под прилавок, повесила на дверь табличку "Технический перерыв" и потащила меня в смежное помещение. В к р о х о т н о й к о м н а т е н к е где нашлось м е с т о лишь для к о л ч е н о в о г о столика. И двух игрушечных табуреток фармацевт всплеснула руками. Что за чушь вы несете? Так приводила она к вам девочку. Да, но только ее звали не Ляля. А как? Алиса. А вы не удивились? Вечер на дворе, почти ночь, а тут как снег на голову обваливается подруга с чужим ребенком. Неужели вы не задали ей никаких вопросов? Почему неожиданно? Она позвонила? И что сказала? Зоя Андреевна вытащила из кармана носовой платок и пробормотала: "А с какой стати? Я должна вам рассказывать". Садитесь, сказала я, и слушайте. Узнав о том, что приключилось с бедной Аськой Бабкиной, Зоя Андреевна р а з н е р в н и ч а л а с ь Господи, вот несчастная женщина, здорово же она небось этого еже любила, раз на такое решилась. Выходит, он с двумя крутил. Ну не зря мне сей фрукт не понравился. Вы его видели? Теперь вы меня послушайте, подскочила Зоя Андреевна. Мы с Ритой в одной группе учились, знакомы со студенческой скамьи. После окончания института дорожки подруг разбежались. Рита пошла работать, а Зоя выскочила замуж, нарожала детей и полностью растеряла полученные в институте знания. Рита не одобряла подругу. Нельзя складывать все яйца в одну корзину, поучала она Зою. Сначала стань специалистом, а уж потом садись на кухне. Мужчины не очень-то уважают тех, кто их обслуживает. Хочешь, чтобы супруг хорошо к тебе относился? Добейся успеха в жизни. Но Зоечка только махнула рукой. Ее Алёша и з других. Так они и жили: одна пыталась сделать карьеру, а другая мирно занималась домашним хозяйством. Но, очевидно, обе поступали неправильно, потому что Рита не продвинулась дальше, став к и р е н т г е н о л о г а а от Зои неожиданно ушел муж. Пришлось несостоявшемуся врачу искать работу. Естественно, лечить людей она не смогла и оказалась в аптеке, а Маргарита, потерпевшая фиаско на деловом поприще, решила срочно стать женой и матерью. Надо сказать, что ей повезло: на пути попался более чем обеспеченный Игорь Филиппович. Он был на двадцать лет старше Маргариты, имел в а намнезе бывшую жену, дочь и внучку. Если сказать честно, Маргарита не испытывала к супругу ничего, даже отдаленно похожего на страсть. Но ее привлекала возможность стать обеспеченной женщиной. Зарплата врача невелика, а Риточки до зубовного скрежета надоело считать медные гроши. Первый год брака она не могла нарадоваться на финансовое благополучие и самозабвенно носилась по магазинам, скупая ранее абсолютно недоступные ей вещи: шубы, французские духи, серьги с бриллиантами. Игорь Филиппович только улыбался. Жадность не была его пороком. Денег мужик зарабатывал столько, что хватило бы на трех жен-шмоточниц. Через какое-то время Рита выдохлась, стало неинтересно толкаться у прилавков. На плечах красовалась чернобурка, в шкафу висели норка и соболь, комод ломился от бархатных коробочек, с полок падали свитера и роскошное белье. Больше покупать было решительно нечего. Пятая меховое манто не радовала, впрочем, сороковая пара обуви тоже больше не приносила счастья. Маргарита Федоровна трезвым глазом глянула на муженька, и открывшаяся картина ей не понравилась. Около нее, молодой, к р а с и в о й с т р а с т н о й обожательница театров и концертов, жил старый, лысый, животастый дядька, больше всего любящий вечером устроиться у видика с бутылкой пива. н у скажите, зачем ему была нужна о б о ж а е м а простонародьем хмельная жидкость, стоящая копейки? В распоряжении Игоря Филипповича имелся элитный коньяк по несколько тысяч долларов за емкость, но нет. Бизнесмен предпочитал Балтику. Одним словом, супруг стал раздражать Маргариту. Но прочная веревка финансового благополучия связывала ее с ним крепко. Конечно, д у м а л о с ь ей иногда по ночам. Радости нет, но с другой стороны, разводиться-то нельзя. Жить в нищете я просто не смогу. От тоски женщина перепробовала все. Ходила на фитнес. Плавала в бассейне и занималась аэробикой, записалась сначала на курсы вязания, потом шитья, следом увлеклась макраме, бисероплетением и разведением кактусов. Но все эти милые дамские хобби не приносили ей совершенно никакого удовлетворения, и тогда Маргарите Федоровне взбрела в голову идея родить дочку, именно девочку, хорошенькую, умную, талантливую, послушную, аккуратную. Непоследнюю роль в этом решении сыграл факт наличия у Игоря Филипповича внучки Сонечки. Иногда девушка приходила в гости к дедушке и бесцеремонно расхаживала по квартире, чем безумно раздражала Маргариту Федоровну. Поэтому в начале ей просто хотелось родить дочку, чтобы избавиться от всякого напоминания о том, что в этом доме была когда-то иная хозяйка. Но согласитесь, просто жить с мужчиной даже в законном браке – это одно дело. Совсем другое подарить ему наследника. Но спустя некоторое время Маргарита поняла, что ей просто хочется иметь ребенка. Легкое желание постепенно трансформировалось в настоящую манию. з о я остановилась, перевела дух и печально продолжила: очевидно, у них с Игрем о Филипповичем было что-то не так. Рита обижала армию врачей, те признали ее здоровой, но беременность не наступала. Чего она только не делала, все испробовала. Результат чистый ноль. Анализы в полном порядке, состояние организма отменное, а детей нет. Может, Игорь Филиппович был виноват в создавшемся положении? Зоя покачала головой. Да нет, у него же от первого брака есть дочь. Я промолчала. Сколько женщин, убедившись в бесплодности супруга, решают на болевшую проблему по-своему? Едут в одиночестве отдыхать. Неужели Маргарите Федоровне не пришел в голову подобный выход? Рита прямо в невменяемую превратилась. Вздыхала Зоя. На улицу заглядывала в детские коляски и вообще стала вести себя неадекватно. Когда нас пригласила на день рождения бывшая сокурсница Женя Кочергина, Рита категорически отказалась идти в ресторан. Зоя удивилась: ты обиделась на Женку? ь Нет, буркнула Рита. Тогда в чем дело? Только не говори, что у тебя нет денег на подарок. Не неси чушь, обозлилась та. Зою охватило любопытство. Нет уж, сделай милость, объясни. Рита упорно молчала, но подруга не отставала. В конце концов Рита сообщила: у Женьки недавно третий ребенок родился. Ну и что? Вот и не хочу встречаться с ней. Она надо мной смеяться станет. Зоя не нашла, что возразить на это идиотское заявление. Дальше больше Рита стала с негодованием выключать телевизор, если на экране появлялась реклама Памперсов. Она тихо начала ненавидеть всех женщин с колясками и однажды сказала Зои, указывая пальцем на молодую мать, за подол которой ц е п л я л о с ь двое ребятишек: "Видала? Сама в обносках да еще нищету плодит". Зоя только вздохнула. Бездетные женщины делятся на две категории: одни любят всех детей, попадающихся на пути, другие столь же горячо их ненавидят. Риточка, очевидно, принадлежала ко второй. Во всяком случае, приходя к Зое и выслушивая жалобы той на младшего сына д в о е ч н и к а лучшая подруга кривилась и сообщала: "Да уж, одни неприятности от этих о т п р ы с к о в Сначала ты в них всю душу вкладываешь, растишь". ставишь на ноги, а потом они любимую мамочку в дом престарелых сдают. Затем Рите очевидно пришла таки в голову идея родить потихоньку от другого человека, потому что в ее жизни появился е ж и Он мне сразу не понравился, вздохнула Зоя. Нет, внешне вполне нормальный, даже симпатичный, но врет много. И что он вам наврал? Зоя засмеялась. Вроде ничего, мы встречались-то раза два, не больше. Но у него такие глаза, бегают в разные стороны, и он не смотрит на собеседника, когда говорит. Ну, поверьте, очень неприятный тип. Но Рита от него была в восторге, все рассказывала про его талантливость и ученость. Вроде сей субъект какое-то чудо лекарство придумал. Еще одна ложь. Но зачем р и т и л г а т ь з о я махнула рукой. Да нет, Ритка искренне считала, что этот барон м и н х а у з е н создал п а н а ц е ю о т р а к а Только для того, чтобы создать новый препарат, работают гигантские коллективы. Время таких гениальных одиночек, как и з г о т о в и т е л ь пенициллина Флеминг, давно прошло. Но еже капитально задурил голову даме сердца, и она, используя связи мужа, помогла любовнику получить значительный кредит в банке. Вот тут сразу стало понятно, что к чему, вздохнула Зоя. Не прошло и двух недель после того, как нужная сумма появилась у Мерзавца в кармане, и он бросил Ритку. Она ему понадобилась просто как средство добычи денег. Знаете, Маргарита очень переживала, даже плакала, что на нее совсем не похоже. Но, наверное, слезы лились из глаз Риты больше не из-за того, что от нее убежал любовник, желанная беременность. Так и не н а с т у п и л о Представьте теперь мое изумление, медленно произнес л а з о я когда Рита позвонила и сообщила, что хочет взять на воспитание девочку из детского дома. Подруга попробовала отговорить Марго от необдуманного шага. А ты не боишься? Нет. Понимаешь, кто отказывается от детей: пьяницы, наркоманы и другие асоциальные элементы. Неизвестно, что вырастет из ребенка с такой наследственностью. Ну и что? – в с к и п п е л а Рита. Я его воспитаю. Ты же учила генетику, не успокаивалась Зоя. Помнишь опыты с мушками? Если получилось бескрылое потомство, то хоть ласточкам его в гнездо подсунь, летать не станут. Слово за слово они поругались, и Маргарита перестала звонить подруге. Зоя переживала из-за размолвки, но сама первой возобновлять отношения не желала. Третьего числа она дежурила в аптеку после девяти вечера, приходило мало посетителей, и провизор коротала время за чтением очередного романа. Внезапно зазвонил ее мобильный. Зоя не слишком обеспеченный человек, но в аптеке не было телефона. Вернее, он работал только до семи вечера, потому что принадлежал турфирме. которая милостиво разрешила поставить параллельный своим соседям. Но в девятнадцать торговцы путевками разбегаются и блокируют местную АТС. Пришлось Зои покупать сотовый. Дети оставались дома одни, и мать боялась, как бы чего не стряслось. Провизор строго-настрого запретила домашним трезвонить ей без всякого повода. Не вздумайте идиотничать. Здесь с каждой секунды живые доллары утекают. Поэтому, когда аппарат зазвонил, Зоя насторожилась. А ну как случилось несчастье? Она схватила трубку и в жуткой тревоге воскликнула: "Алло!" и услышала всхлипы. Зоя совсем перепугалась. Что произошло, Катюша? Это я, Рита. Кто? Рита. Ты меня не узнала? Ну, в общем, Зонька, помоги. сообразив, что с подругой случилось несчастье, Зоя воскликнула: "Конечно, не волнуйся, я все сделаю. Ладно, тогда мы едем к тебе." Зоя не успела спросить, с кем Рита собирается явиться поздно вечером, да еще в аптеку, как-то отсоединилась. Посидев в недоумении, Зоя решила, что Маргарита завела себе нового любовника и даже приготовила е х и д н у ю речь, основной мыслью которой было. Аптека не дом свиданий. Но когда Рита, распространяя удушливый запах дорогой парфюмерии, ворвалась в пеналообразное помещение, все заготовленные слова застряли у з о е н к и в горле. Выглядела Маргарита ужасно: нос красный, глаза щелочки. Она явно только что рыдала. Даже положенный на спех грим не мог скрыть бледных щек и синеватых губ. За собой Рита тащила упирающуюся крошечную девочку, которая, захлебываясь, твердила: "Мама, мама, мама". Это кто? ошеломленно спросила Зоя. Внезапно Рита села на корточки, закрыла ладонями лицо и заплакала так горько, что Зоя кинулась за новопаситом.